а то кем я стану в старости. Я должна написать книгу и для себя. Мне нужно своего рода доказательства фиксация событий. Магнитофон работал в целом неплохо, хотя иногда казалось, что у Элисон мешок на голове. Вопросы колет всегда звучали четко и разборчиво, но когда они проиграли кассеты сначала, то обнаружили, как Элл и предсказывала, Вторжение чужеродных звуков «Кто-то говорит?» «Быстро и настойчиво. Вроде бы по-польски. Щебетание!» «Точно птички в лесу. Слови, неожиданно сказала Эллисон. Однажды разгневанный женский голос прорезался через бормотание Эллисон. «Что ж, теперь ты влип. Ты начал, значит, сможешь и закончить». Не надейся вернуть деньги, солнышко. Сделка есть сделка. Колет, Когда вы были ребенком, вам случалось получать сильные удары по голове? Эллисон пару раз. А что, тебе нет? Четыре. Щелк. Колет, сегодня вторник, и я только что сейчас половина одиннадцатого вечера и эл ты бы не могла сесть поближе к микрофону начнем с того на чем остановились прошлой ночью итак эллисон мы вроде как обсудили вопросы мелочах да тем не менее вы вероятно хотите записать свой ответ на пленку эллисон я уже объяснила вам что причина того что мы получаем такую банальную информацию из мира духов состоит в том колет послушай Не обязательно говорить как метроном. Монотонно. Нельзя ли чуть более естественно? Эллисон, если бы умершие... Теперь хорошо? Колет, продолжай. Эллисон, если бы умершие говорили с вами об ангелах и о, ну, знаете, духовных материях, вы бы решили, что это как-то расплывчато, у вас не было бы никакого способа их проверить? но если они говорят с вами о кухонной мебели, вы можете сказать, правы они или нет. Колет, то есть вас больше всего волнует, как убедить людей? Эллисон, нет. Колет, а что тогда? Эллисон, лично я не чувствую, что должна кого-то убеждать. Они сами решают, приходить на мои выступления или нет. Их выбор. Я никого не заставляю верить в то, Во что им верить не хочется. Ой, Колет, что это, ты слышишь? Колет, забудь, продолжай, Элисон, это рычание. Кто-то спустил собак. Колет, что? Элисон, я не могу продолжать в таком шуме. Щелк. Щелк. Колет, ладно, попробуем еще раз. Сейчас одиннадцать часов. И мы выпили по чашке чая, Эллисон, и съели по печенью шоколадной крошкой. Колет, и мы продолжаем. Мы говорили о вопросе доказательств в целом. И я хочу спросить, Эллисон, ваши способности когда-нибудь исследовали научными методами? Эллисон, я всегда держалась подальше от этого. Понимаете, если вы сидите в лаборатории, обмотанной проводами, это, по сути, значит, что вас считают мошенником. С какой стати духом являться в мир живых ради людей, которые не верят в их существование? Понимаете, большинство людей после смерти на самом деле не особо заинтересованы в разговорах с нами. Слишком много требуется усилий, даже если они хотят, Им не хватает концентрации соединить два мира. Вы говорите, они оставляют обычные сообщения, но это потому, что они обычные люди. Вам не пересаживают личность после смерти. Вы не получаете с бухты-барахты степень по философии. Мертвые не заинтересованы в том, чтобы помочь мне с доказательствами. Колет, на помосте вы всегда говорите, что обрели свой дар в очень юном возрасте. «Эллисон, да!» — колет шепотом «Элл». «Не надо так. Мне нужен полный ответ на кассете. Да, ты так говоришь. Или да, это правда?» «Эллисон, я обычно не лгу на помосте. Ну, разве только, чтобы уберечь людей. Колет, уберечь от чего? Пауза!» Эл. — «Эллисон, проехали!» Колет, ладно итак вы обрели этот дар эллисон если его можно так назвать колет вы обрели эту способность в очень юном возрасте не могли бы вы рассказать о своем детстве эллисон могу когда вы были ребенком у вас был сад перед домом колет да эллисон и что в нем было колет гортензии кажется эллисон а в нашем ванна Жизнь маленькой Элисон девочки с окраин Олдершотта в чем-то походила на жизнь зверька в джунглях. Они с матерью поселились в старом доме рядовой застройки со множеством хлопающих дверей. Фасад выходил на оживленную дорогу, а позади был пустырь. Внизу две комнаты и пристройка с плоской крышей, выполнявшая роль кухни. Наверху две спальни и уборная, в которой стояла ванна, так что на самом деле... Нужды ставить ванну в саду не было, а напротив уборной — крутая короткая лесенка, которая вела на чердак. Внизу, в гостиной, мужчины устраивали вечеринки. Они приходили и уходили с пакетами, в которых гремели и звякали бутылки. Иногда «Ма» говорила, «Присмотри за нами сегодня!» «Глория!» «Они принесли спиртное!» Ма сидела в задней комнате, курила и ворчала. Иногда рассеянно открывала банки с морковью или лимской фасолью в пристройке, или стояла впери взгляд в сковороду, на которой что-то горело. Крыша протекала, и в углу неровными потеками росла черная плесень. В их доме творился полный бардак. Постоянно что-то отваливалось. Дверная ручка частенько оставалась в руках, а когда однажды вечером кто-то впечатал кулак в окно, его попросту залатали куском картона, да так и оставили. Мужчина не желали работать с молотком или отверткой. Палец а палец не ударит. Глория жаловалась ее мать. Она лежала по ночам в своей кроватке и слушала, как хлопают двери, а иногда и разбиваются окна, Люди сновали туда-сюда. Иногда раздавался смех, иногда звуки драки, иногда повышенные голоса и ритмичный стук. Иногда она оставалась в постели до зари, иногда ее без конца будили по разным поводам, иногда ей снилось, что она может летать. Она парила над черепичными крышами и смотрела вниз на людей, занятых своими делами, скользила над пустошью где стояли фургоны с распахнутыми задними дверцами, и свет фонарей извивался в дымном мраке.